Сура Ан-Наджм. Звезда. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ван-Наджми ида хава. Клянусь звездой, когда она падает. Маа злла сахибукум, ва маа гаваа.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 А лакумудзакар, валаху лунфа Неужели у вас потомки мужского пола, а у него потомки женского пола? Телка издан кисмату дзиза Это было бы несправедливым распределением Ин хия илла асмаунсан مَن تَمَّهَا سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ بِهَا مِن سُلْطَانٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ Valaqad jaaahum min rabbihim ul-hudaah. Oni vsego lish imena, ktorimi narekli ih vy i vasi otci, odnositi na ktorih Allah ne nisposlal nikakogo dokazatelstva. Oni sledujuć tolko predположenev i tomu, čeo želaju duši, ktero verno je rekovovodstvo Ам лил же для человека угодно то, чего он желает? Та Аллаху принадлежит последняя жизнь и жизнь первая. Ва кам мин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 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيْسَ مَنَازِيكَ В ПОСЛЕДНЮ ЖИЗНЬ НАЗЫВАЮТ АНГЕЛА ЖЕНЩИНАМИ in yattabi'una illa az-zanna wa in az la yughni min haqqi shay'a U njih nit ob etom nikakovo znanja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 И воздал творившим добро наилучшим — Раем. АЛЛАЗИНА ЕДЖТАНИБУНА КАБАИРАЛ ИХМИ ВАЛФАВАХИША ИЛЛАЛ ЛАМАН ИННА РАББАКА ВАСИУЛ МАГФИРА هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكنوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى اني ازبيت великих грехов и мерзостей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 وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى Дал мало и прекратил давать вовсе. أَعْنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى Разве он обладает таким знанием о сокровенном, что он видит его? أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы? И Ибрахима, который выполнил повеление Аллаха полностью. Не одна душа не понесет чужого бремени.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 Иннахум канухум оглама ва атга А ещё раньше погубил народ Нуха. Воистину, они были ещё более несправедливы и непокорны. Он низверга прокинутый селение, селение народа Лута. Который покрыло то, что покрыло.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 Приблизилась И никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его Неужели вы удивляетесь этому повествованию? Смеетесь, а не плачете? Смеетесь, а не плачете? «И забавляетесь, или поете, или надменно задираете головы, «Падите жениц перед Аллахом и поклоняйтесь».